Анна Завгородняя Фиктивный брак Глава первая В кабинете отца, как всегда, приятно пахло дорогим табаком и кожей. Совсем недавно он сменил кресла на новые, и теперь я наслаждалась мягкой обивкой от лучшего мебельного магазина столицы. Спрашивать о том, сколько стоило подобное удовольствие, не стало. Мы можем позволить себе подобную малость и лишь провела ладонью по мягкой коже сиденья. «Вот, посмотри, возможно, кто-то из них тебе понравится?» Отец пыхнул дымом с ароматом вишни и, поднявшись со своего кресла, ловко разложил передо мной несколько портретов, отодвинув в сторону свежий номер вестей столицы. «Мне кажется, вполне приятные молодые люди», добавил он и застыл, уперев ладони о стол. Я лениво вытянула шею и взглянула на троих претендентов. Одного взгляда хватило, чтобы отмести прочь эти кандидатуры. «Нет», — произнесла сдержанно. «Нет?» — папа вскинул брови и открыл возмущённо рот, при этом едва не выронив любимую трубку. «Снова? Нет?» «Нет, эти мужчины мне не подходят!» Отец опустился шумно в кресло и запыхтел краснея от гнева. «Ну да, я его немного утомила своим изысканным вкусом. Только что поделать, если мы с ним ищем совершенно разных женихов?» Он надеется, что, помимо моей репутации, обретет счастье для дочери. Но какое может быть счастье, когда ты откровенно покупаешь мужа? Именно покупаешь. Все они знатные лорды и сыновья-вельмож, но погрязли в долгах, как в шелках. Только в подобном случае эти господа могли снизойти до дочери простого торговца. И не моя красота была тому виной, а деньги. Мои и отца. Суммы очень приличные». А так как у папы я одна единственная наследница, то и выводы мнимые женихи делают определенные. «Я устал», — произнес отец. «Уже в который раз предлагаю тебе отличных кандидатов в мужья. А ты? А что я?» Пожав плечами, отодвинула прочь портреты и просто, чтобы занять руки, взяла газету. Отец еще немного попыхтел, а затем, как и всегда, сменил гнев на милость. «Хорошо. Чай будешь?» — спросил мягче. «А вот это уже другой разговор» улыбнулась в ответ и опустила взгляд на первую страницу вестей, откуда на меня в ответ взирало улыбающееся лицо наследного принца. К слову, очень приятного на вид, и улыбка располагает. Ниже бегло прочитала статью о том, что наследник престола наконец-то вернулся домой после учебы в соседнем королевстве, где, к слову, располагалась лучшая академия магии, которую только знал магический мир. «Будь я мужчиной и обладай нужным потенциалом, Непременно отправилась бы туда учиться. На увы, как маг, я оказалась посредственным средником, и то в сфере бытовой магии. А в Териуме учились в основном боевики и... Тут я застыла. Мысли понеслись прочь, словно возмущенный пчелиный рой. Я посмотрела на знакомое лицо и объявление, напечатанное ниже. Моргнула, слушая, как отец звонит в колокольчик, вызывая прислугу, а сама словно окаменела над короткой статьей. «Эйвери?» «Что-то не так?» — сполошился мистер Латимер, А я встала и положила перед ним газету, открыв ее на нужной мне статье. «Вот», — произнесла, ткнув пальцем в лицо на изображении. «Хм...» — проговорил папа и прочитал вслух. «Лорд Берилл, герой войны, обладатель медали «За отвагу», чистокровный маг в пятом колене, хозяин северной пустоши, ищет себе невесту и приглашает юных, незамужних девиц благородного происхождения возрастом от 20 до 30 лет, на отбор невест, который состоится 15 числа этого месяца. Он не дочитал до конца, поднял взгляд и отложил прочь вести, хмурясь. «Этого ещё не хватало, милая», — обманчиво ласково произнёс он. «О, как я хорошо знаю этот тон его голоса! Льётся, как мёд, а на вкус хуже острого перца. Ему нужны деньги, я знаю, наслышано от наших общих знакомых». Берилл ищет себе богатую невесту, чтобы ее состояние покрыло его долги. А еще говорят, что его фамильный замок находится на грани разрушения. И это при том, что Берилл — герцог и дальний родственник его величества. Папа снова закурил, а в дверь вежливо постучали. «Войдите», — буркнул отец, и в кабинет вплыла тетушка Тереза. Именно вплыла, так как ее габариты едва проходили через дверь и то бочком. В руках у тётушки был поднос с пузатым чайником и две фарфоровые кружки. Ко всему прочему, она добавила блюдо с печеньем и вазочку малинового варенья. «Вот, господин Латимер, тётушка разлила нам чай и даже не подумала поклониться, как положено прислуге. Дело в том, что она была у нас на особых правах. Родственница, хотя и очень дальняя. И если бы тётушка не была осведомлена о важном разговоре между мной и отцом, Непременно присоединилась бы к чаепитию, чтобы излить на мои уши последние сплетни, принесенные на хвосте ее многочисленными подружками-кумушками. Поблагодарив Терезу и дождавшись, когда она удалится, отец надвинулся на меня, будто гора исполин. А зря, напрасная трата энергии. Но выслушать родителя — мой дочерний долг. «Эйвери», — произнес отец, — «ты в своем уме?» «Мало того, что этот лорд Берилл в долгах, как в шелках, но, ко всему прочему, он еще и калека, ты об этом подумала?» и возрился на меня в праведном недоумении. «Подумала ли я? О да, еще как!» «Причем так быстро придумала план, что отец бы удивился!» «Да?» — сказала в ответ. «Хочу его!» «У него, помимо долгов, еще и малолетний сын от первого брака!» — возмутился папа. «Люблю детей!» — тут же ответила я. «Менее всего меня пугает его сын». «Тогда в чем подвох, а?» Родитель пыхнул дымом и снова сел, подтянув к себе кружку с чаем. «Говори, что задумала. Я ведь тебя знаю». «Никакого подвоха». Я взяла в руки кружку, сделала глоток. «Ты обещал, что я могу выбирать, и я выбрала. Мне нужен он». Коллега с ребенком и с долгами?» съязвил отец, уточняя. «Да, лорд Берилл когда-то был завидным женихом, но они теперь милая. «Был. Я сдвинула брови. На миг стало интересно. Помнит ли прославленный герой ту девчонку, с которой его когда-то столкнула мимолетна судьба? Вряд ли. Да и прошли годы, я изменилась. Он, кстати, тоже, и, увы, не в лучшую сторону. Но отец прав. Берил для меня лишь одна ступень к цели. Удобная такая ступень. муж калека, который не сможет контролировать молодую жену. То, что нужно». А наличие наследника, да еще и мужского пола, сможет освободить меня от неприятных супружеских обязанностей. В общем, думаю, мы сможем договориться. У меня есть то, что нужно ему. У него то, что надо мне. Отличный союз. И никого в высшем свете подобным не удивить. Договорные браки едва ли не то же самое, что и эффективные. С одной небольшой разницей. Жизнь у нас будет следовать по разным путям дорожкам. Эй, Вери! Старший лорд Берил задумал отбор для сына. «Неужели ты согласишься участвовать в подобной нелепости, конкурировать с молодыми особами и чего ради?» Я сделала еще один глоток. «Хм, прекрасный чай. Тереза всегда отлично заваривала травы. Что и говорить, умела она подобрать такой набор, чтобы мог успокоить, подбодрить или приманить сон и негу. Та еще наука. Данный чай был наполнен энергией и силой. То, что мне нужно». «Отец, я не собираюсь ни с кем конкурировать», — произнесла решительно. «Какой отбор? И еще чего не хватало? Мы просто поедем к Берилам и договоримся о визите. А лучше просто отправь им свою карточку и записку. Они, как люди деловые, сразу все поймут. А при встрече, которая, не сомневаюсь, состоится, все сразу и обсудим. Мне некогда картины крестиком вышивать и на рояле гонять гаммы, чтобы поразить ум и сердце жениха. Обговорим условия, И если придём к согласию, ударим по рукам». Господин Латимер тяжело вздохнул. Затем снова пододвинул ко мне портреты холёных молодых господ. Но я лишь изогнула бровь и улыбнулась, поймав ответный взгляд отца. «Нет, нет и нет. Нам такого добра не надо. К тому же свой выбор я уже сделала. Но как же удачно попалась под руку эта газета, не иначе сама судьба повернулась ко мне лицом». Отец, как никто другой, понимал меня, но не оставлял попыток наставить на путь истины, особенно теперь, когда мы выбились в люди. А вот и сейчас глядел хмуро, снова взявшись за трубку. Он видел и понимал, что я уже всё решила, и, кажется, злился, так как понимал больше, чем говорил. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга, и ни один не спешил отводить взгляд. О, отец, конечно же, желал для меня лучшего — детей, семью любящего мужа, вторую половинку, какой была для него моя мама, и при этом прекрасно понимал, что мой выбор продиктован совсем иной целью. Только вот мириться с ней не желал, по крайней мере, пока. Отец, я уже все решила, прошу, отправь им записку. Если хочешь, я сама все изложу Берилом и отправлю, просто дай согласие. Я же не могу уничтожить окончательно осколки своей и без того почти загубленной репутации». «Заявившись в дом, где живут два вдовца, одна?» — спросила, изогнув вопросительно бровь. «Ты всё хорошо обдумай, и тогда...» — сделал попытку папа, но я покачала головой. Решения всегда принимались мной сразу, и я редко что-то меняла в своём стремлении. В этом пошла в отца, и он прекрасно всё понимал. «Хорошо», — вздохнул родитель. «Пиши сама, и если они ответят положительно, отправимся вместе». Услышав то, чего добивалась, кивнула. «Спасибо, отец». Допив чай, поднялась из-за стола. «Я пойду к себе. Хочу незамедлительно написать записку». Папа на мои слова лишь коротко кивнул, явно недовольный произошедшим. Уже у дверей невольно замедлила шаг, услышав, как с яростью господин Латимер сминает ни в чем не повинную газету, а затем бросает в корзину для бумаги. Я не обернулась. Толкнула дверь и вышла в коридор, направившись в сторону своего личного кабинета. Уже предвкушая, что и как напишу, будущему супругу и его отцу. Проклятые, ненавистные ноги. Порой вот так срываясь, он снова и снова бил по ним кулаком в те минуты, когда оставался один, и никто не мог видеть, как его разрывает на части неконтролируемая ярость на себя самого и на эти клятые конечности, ставшие ненужными подпорками. Вот и сейчас, сидя перед камином, слушая треск дерева, умирающего в пламени, лорд Эдвард Беррилл, медленно сходил с ума, думая о том, есть ли вообще смысл в такой жизни, как у него. Очередной удар, довольно сильный и болезненный, вызвал бы, если не крик, то гримасу боли, если бы его нога чувствовала хоть что-то. «Проклятие!» — прошипел он зло, чувствуя, как на лбу выступает испарина. Будь в руке нож, он, наверное, всадил бы его порукоять в эту бесполезную часть тела. Но... «Милорд!» — за спиной послышались тихие шаги, И Берилл поднял голову, надев на лицо маску безразличия и холодности. «Да, Джейсон», — проговорил он, разворачивая механическое кресло в сторону дворецкого. Тот стоял в паре шагов от дверей, склонив голову и держа на вытянутой руке поднос, на котором лежали карточка и письмо. «Вам записка, милорд», — произнес дворецкий. «Так поздно», — удивился нет. «Да, милорд». Несколько минут назад ее вместе с карточкой принес слуга. Просили срочно передать, милорд. Я не решился оставить записку до утра, так как в ней, возможно, может быть что-то важное для вас. Эдвард криво усмехнулся. Важное? Для него? Последнее время важных новостей не было, как и гостей. Дом пустовал, и если бы кто-то спросил мнение самого Эдварда, он пустовал бы и дальше. Все отец и его глупая идея снова обзавестись невесткой. Придумал какой-то там отбор. Даже интересно, кто заявится к жениху-калеке, да еще и погрязшему в долгах. Да, у него есть имя и род, есть почет и слава, но они, как оказалось, не могут прокормить и являться жалованием для прислуги. К слову, этой самой прислуге осталось всего ничего. Кухарка, один лакей, дворецкий, род которого служил еще его прапрапрадеду, и конюх с горничной, которых на особняк в три этажа, прежде славившиеся балами и приемами, едва хватало. Но больше себе они позволить никак не могут. Два этажа давно закрыли за ненадобностью, и отец с сыном занимали нижние комнаты, что, впрочем, было более удобно для передвижения механического кресла. Пока Эдвард размышлял, Дворецкий подошел и с поклоном протянул хозяину под нос. Мак поднял записку и карточку, прочитав первым делом имя. «Мистер Патрик Латимер», — произнес он вслух, а затем жестом отпустил Джейсона и сорвал печать записки, обратив внимание на смешной герб, не относившийся ни к одному известному ему благородному семейству. Герб мог многое рассказать о том, что за рота и семья. Этот же говорил о принадлежности владельца гильдии торговцев, монета с изображением туго набитого кошелька. Эдвард скупо улыбнулся. Интересно, что понадобилось торговцу от благородного лорда? Вряд ли он предлагает ему свои товары. Герб мог получить только удачливый и вполне состоятельный член гильдии. Берилл развернул записку, внимательно прочёл и снова усмехнулся. «Надо же!» — проговорил мужчина вслух, сминая ни в чём неповинный лист. Тот противно захрустел, превращаясь в комок. «Я всё же ошибся. Он мне предлагает свой товар, если только так можно было назвать дочь Латимера». В записке была просьба дать незамедлительный ответ и условиться о встрече. Сухим деловым тоном и, на удивление, красивым почерком и правильным слогом было написано Будем рады нанести вам деловой визит во второй половине дня или вечером. Ответ можете отправить с нашим слугой. И внизу размашистая подпись, четкая, точная, как росчерк к шпаге фехтовальщика, скупая на эмоции и расчетливая, как и тот, кто ее оставил. Этот Латимер себе на уме. Эдвард развернул механическое кресло и бросил в камин то, что прежде было запиской. Затем хотел было отправить следом и карточку, но передумал положил ее в карман жилета, после чего взял в руки колокольчик для вызова прислуги и зазвонил. Дворецкий явился спустя минуту. То ли находился поблизости, то ли просто ждал под дверью. «Звали, милорд?» — спросил он, ступив за порог. «Да». «Скажи-ка мне, Джейсон, слуга, принесший записку, еще в доме?» — спросил нет. «Да, милорд. Ждет ответ. Я не стал его гнать, так как...» Эдвард взмахнул рукой, обрывая дворецкого на полусловие. «А теперь гони, ответа не будет». И крепче сжал пальцами подлокотники своего кресла. Ещё не хватало, чтобы лорд Берил продал себя дочери какого-то торгаша. Нет, в записке не было упоминания о подобном союзе, но Эдвард всё прочитал между строкой, теперь злился, понимая, откуда дует ветер. Стоило благодарить отца, напечатавшего глупое объявление в столичной газете. Видимо, этот Латимер прочитал статью про отбор и решил, что его безродная дочь — вполне подойдет отчаявшемуся калеке. Больше всего мужчину раздражал тот факт, что, скорее всего, никакого отбора не будет. Не отдадут приличные семьи своих девушек ветерану войны. Нищему, разоренному и безногому. «Проклятье!» — выругался нет, не выдержав внутреннего напряжения. Будь он слабее, давно бы свел счеты с этой ненавистной жизнью. Но он не может себе позволить подобную слабость. Уйти и переложить все проблемы на плечи отца и Габи, Мысль о ребёнке придала Бэрилу сил, и он кивнул, отпуская Дворецкого. Надо что-то предпринять. Как-то и где-то добыть денег. Возможно, отец порадует его хорошими новостями. Проводив взглядом спину удаляющегося Джейсона, Нет перевёл взгляд на часы, стоявшие на каминной полке. Одиннадцать, двадцать пять. Старшему лорду Берилу уже давно бы пора вернуться со встречи с банкиром, мистером Купером. То, что встреча затянулась, было плохим признаком. «Банкиры — народ расчетливый, они не заключают заведомо проигрышной сделки. Да и кто согласится взять под залог старый, рассыпающийся фамильный замок? Нет, оставался еще и столичный дом. Но здесь Эдвард настаивал на том, чтобы дом остался Габи. Хоть что-то приличное в наследство, последнему отпрыску рода по линии Берил». Эдвард перевел взгляд на пламя. Поднял руку, призывая стихию, и тотчас на его пальцах заиграли алые лепестки. За спиной едва слышно скрипнула дверь. Прозвучали нетвёрдые шаги, и нет невольно напрягся. «Играешь с огнём?» — раздалось сиплое. Развернувшись, маг взглянул на говорившего. «Да? А что мне ещё остаётся делать?» — спросил в ответ. Старший лорд Беррилл тяжело опустился на стул, вытянув вперёд длинные ноги. Отставил к столу трости и вздохнул, уронив руки на колени. «Вижу, ты зря потратил своё время на этого купера», — спокойно сказал сын. Ему не нужен наш замок. Никто не желает давать нам деньги под такую ненадёжную недвижимость», — выдал сэр Томас, явно повторяя чужие слова. «Полагаешь, свадьба всё изменит?» Эдвард не удержался от сарказма в голосе. «Конечно», — кивнул отец. «Мне сегодня уже почти сделали выгодное предложение». Нет криво усмехнулся. «Какой-то торговец. Прислал записку с желанием увидеться. Могу поспорить на что угодно. Этот человек желает предложить мне свою дочь и деньги в придачу». «Что?» — оживился сэр Томас. «Записка? Позволь взглянуть». «Я сжёг её», — коротко бросил маг. «Подобное меня не интересует». Старший Берилл вздохнул. «Богатая невеста, выход из нашего ничтожного положения, нет. «Ты загнал меня в угол», — проговорил еле слышно Эдвард. «Это не я, а обстоятельства». Проклятье! Ты же должен понимать, как я чувствую себя, отец! Я мужчина, а ты предлагаешь мне продать своё имя и себя?» «Да, предлагаю», — сэр Томас встал на ноги. Прошелся по комнате, словно размышляя над словами сына. Затем резко развернулся и посмотрел на своего наследника. «Ты знаешь, что нам нужны не только деньги, но и сын. Да, да, тебе нужен сын. Пусть у нас есть Габи, но это не решает проблему. И ты сам понимаешь это. Если меня и тебя не станет, кому достанется наследство, имя? Лично я не желаю, чтобы наш род закончился. И да, я хочу передать свой замок, «Или то, что от него останется, наследнику нашей крови, а не Хэрингтону и прочим стервятникам». Нед даже потемнел лицом, слушая отца, но не рискнул перебить пылкую речь последнего. А сэр Томас продолжил. «Поэтому и придется продать наше имя. Если бы я был молод, я бы сделал это за тебя. Но сам видишь, мое состояние едва ли лучше, чем нашего фамильного гнезда, а потому отбору быть. Никто не придет, отец». «Спустись с небес на землю и посмотри внимательнее на меня». Нет, словно насмехаясь, раскинул руки в стороны, стряхнув с пальца в пламя, исчезнувшее по первому требованию мага. «Видишь?» — спросил почти зло. «Вижу, только то, что ты отчаялся и потерял веру в себя. А потому еще сильнее настаиваю на отборе. Вот посмотришь, к концу этого месяца мы найдем для тебя подходящую супругу. Мы...» Он продолжил говорить, но Эдвард уже не слушал, ведь, в отличие от отца, он был реалистом. Достав из кармана карточку от Латимера, он взглянул на нее в последний раз и швырнул в пламя, надеясь, что поступает правильно.